Глава пятая. Контроль ситуации — это когда именно вы определяете место, время и характер боя. Сун -цзи. Искусство мира. Новости империи в программе «Любопытный взгляд». Сегодня в новостях. Как готовятся к армейскому летнему балу «Чёрные скорпионы» — самое знаменитое женское подразделение сил специального назначения армии Тессарин? Суд над главой инженерного подразделения концерна «Айгел» Шегрит Уалом набирает обороты. Кому же все-таки передавал промышленные и военные секреты военный подрядчик? Тубишино, победительница всеимперского конкурса, краса мира прошедшего столетия, снова разводится. Напоминаем нашим зрителям, что это ее 1018-й развод, и на этом красотка останавливаться не собирается. Многие делают ставки на личность ее нового мужа, но достоверно ничего не известно. Может быть, им будет самый молодой генерал армии Тесарин Герцог Роков, неприлично богатый и весьма хорош собой, и уже проявивший себя в весьма опасных ситуациях с самой лучшей стороны. Мы так и не смогли получить интервью от него, но зато собрали всю возможную информацию, добравшись даже до его родной планеты и готовы предоставить вам полное жизнеописание героя. Медиацентр Шинга, ведущий Авой Лизар. Тесарин, Лазурный океан, остров Орилар. Всё, что случилось, не оказало никакого влияния ни на расписание занятий, ни на учёбу Алексея. Те, кто желал как-то познакомиться, что-то сказать и вообще сблизиться, упирались в жесткий социальный этикет империи. А мест, где действовали менее строгие правила, разные студенческие сборища и прочие молодежные гуляния, Алексей не посещал, бывая только в дорогих заведениях, где свято блюли неприкосновенность личного пространства. И даже его полная деанонимизация, когда все-таки... Сопоставили кадры покушения и его лицо ничего в этом смысле не изменило. Алексей просто было некогда скакать по развлекательным заведениям и тусовкам, поскольку он хотел за год закончить и получить звание ученика в магической иерархии и попутно сдать сарганаи личный экзамен на архимага. В плане социального статуса такое вот присвоение звания учителем ничего не давала но для архимагистра было важно так как давала ему самому право начать подготовку сдачи испытания для получения следующего звания в иерархии но волна которую алексей вольно или невольно поднял продолжала двигаться биоматериалы из запретных миров как в империи тесарин называли слои реальности более близкие к ядру разошелся совсем крохотными дозами по исследовательским центрам и лабораториям артефакторики. В лучшем положении оказались те, кто тесно сотрудничал с имперской канцелярией. Но и там не было никакой возможности разгуляться, так как канцелярия требовала конкретных изделий и не желала терять даже доли грамма. Самая большая война разгорелась за кровь воина из запретных миров, которую тот пролил на пол портального зала. Но и ту сначала собрали до миллиграмма, безжалостно содрав напольное покрытие, а после бездарно потеряли, когда мятежный архимагистр решил использовать ценнейший биоматериал для магемы вызова. Подавляющая часть магического сообщества, а это более 99%, лишь завистливо смотрела, как быстро поднимаются их коллеги работавшие над ценнейшим веществом, и глухо ворчали, ругая всех, кто попадался под руку. А все потому, что уникальные объекты для исследований — это уникальные работы, что в свою очередь давало уникальные результаты, и в итоге ускоренное продвижение по иерархической лестнице, что резко улучшало все жизненные условия от более продвинутой лаборатории до более удобного и роскошного жилья. Но были и те, кто не тратил время на ерунду, решив одним махом изменить существующее положение и сделать так, чтобы у всех было достаточно материала. Один из таких архимаг Теллор-Сего. Сначала заперся у себя в лаборатории, долго считая что-то, просаживая мощность факультетского вычислителя, а потом в один прекрасный день распахнул двери и, не разговаривая ни с кем, дошел до полигонных площадок факультета магаэнергетики и, заняв самую большую площадку, стал чертить фигуру вызова, выдавливая в баночку, где мочил кисть, собственную кровь, которая почему-то отливала фиолетовым цветом. Академия готовилась к празднику цветения, и никому не было никакого дела до работающего мага, даже в службе безопасности бойцы которые уткнулись в экраны своих коммуникаторов, жадно пожирая взглядами стройных девиц, которые занимались на репетиционной площадке, разучивая танец колассо. Когда фигура вызова была закончена, Архимаг, не торопясь, обошел всю площадку, поправил чуть растекшиеся линии и, почему-то оглянувшись, начал напитывать структуру энергии. И когда та замерцала ровным синим сиянием, воткнул кисточку в центр Магемы, давая команду на раскрытие. Алексей в это время сдавал один из промежуточных зачетов по истории магии и, получив свою оценку, поклонился экзаменатору и вышел из аудитории, перед которой стояли два десятка еще не сдавших студентов. Обозначив поклон приветствия, Алексей уже почти прошел мимо, когда вдруг грохнуло так, что качнулся пол, и через секунду раздался вой системы аварийного оповещения. «Студентам и преподавателям пройти в защищенные корпуса. Если вы не знаете, где они находятся, обратитесь к представителю службы охраны. Двигайтесь согласно указателю импланта или по желтым стрелкам. Повторяю». Вопреки всеобщему движению Алексей не стал спускаться вниз, а поднялся на самый верх, где с обзорной площадки был виден весь остров. Гадать не пришлось. Столб черного дыма и уходящие в небо протуберанцы алого пламени, обрамлявшие арку демонического портала, было трудно не заметить. До места прибоя было всего полтора километра, и Алексей просто шагнул на ограждение, разнеся защитный экран в клочья. Летал он пока не очень уверенно, с массой сопутствующих эффектов в виде сияния за спиной и посверкивания источника магической энергии в груди и вокруг головы, но это было, безусловно, быстрее ходьбы или бега. Конечно, было бы куда быстрее просто телепортироваться, но тактически неверно, так как можно было запросто оказаться не в том месте и не в то время. «Вот, например», — отметил Алексей, — горелое пятно на газоне, у которого суетился высокий, под три метра демон синего цвета. «Эй, любезный!» — окликнул его Широков, заходя по пологой дуге сзади. «А?» — демон обернулся, но недостаточно быстро. на! тонко срифмовал Алексей, снося шасом голову твари и раскраивая пополам сверху донизу. «А «Хозяин?» «Если есть желание, можешь поглощать их». О, в голосе Сешаса явно зазвучали нотки фанатичной преданности. Продолжая левитировать, Алексей двинулся по аллее, откуда в разные стороны отбегали дорожки к учебным полигонам. Арка портала была уже рядом, паре сотен метров, но и тела людей стали попадаться чаще правда сразу было понятно что студенты и преподаватели брались демонов высокую плату за свои жизни демоническая плоть попадалась куда чаще чем человеческая а над несколькими полигонами серебрились защитные купола видимо части учащихся хватило ума забраться под стационарный щит который не всякому демону по зубам с хрустом листвы и разлетающимися ветками на дорогу перед алексеем вывалился Четырёхрукий высокий демон, тёмно-красного цвета, бугрящийся мышцами, словно культурист, с маленькой зубастой пастью на плечах. Заметив Алексея, радостно ощерился, длинными и острыми, словно иглы зубами, и побежал навстречу, но в какой-то момент голова, отделённая от тела, с удивлением проводила убегающую спину взглядом и, упав на дорожку, покатилась куда-то в кусты догонять четырехрукое безумие алексей не стал все ближе и ближе продвигаясь к арке монстров становился больше и временами он вступал в бой одновременно с тремя четырьмя порождениями хаоса и если бы неразумный меч давно бы уже погиб но аширах ведущий свою партию вовремя удлинялся изгибался и вообще вел себя крайне непредсказуемо практически протыкая врага с первого же удара интересная манера боя Появившийся откуда-то сбоку мужчина тоже не утруждал себя ходьбой, левитируя вместе с роскошным креслом и столиком, на котором находился фужер с алой жидкостью и заплесневелая бутылка. Он как раз делал глоток из бокала, когда со стороны портала вывалился демон, похожий на гусеницу, но с огромным скорпионием хвостом и парой глаз на стебельках. Короткое движение пальцами, и гусеницу снова вмяло в грунт размазав серо-зеленую кашу. «Ну да, неэстетично, но не у всех же есть меч Айесов», воршливо заметил он в ответ на гримас Алексея. «Нет, господин маг, я не в данном случае. Я вообще, до чего же они противны?» «Господин маг, это обращение простолюдина к магу», мужчина вздохнул. «Вам надлежит обращаться ко мне, соратник или просто по имени». В этот момент со стороны портала проломился очередной демон, похожий на кузнечика Переростка, и просто осыпался равномерно нарезанный кубиками. «Так я и есть почти простолюдин», — с усмешкой произнес Алексей, в несколько взмахов упокаивая стаю летающих тварей в пять особей. Даже звание ученика не получил. «А титул герцога и звание генерала первого ранга не в счет?» Макрос смеялся. Ох, чувствую я, нужна тут помощь жреца. Пусть светлейший осер расскажет вам, чем гордость отличается от гордыни и, в общем, как нужно себя вести в приличном обществе». «Приличном?» — Алексей удивленно поднял бровь, и маг громко расхохотался. «Есть попадание. Позвольте представиться. Архонт Гиро Тавар». Постигающий Алекс Роков представился Алексей и двинулся вслед за магом, который торил перед собой широкую просеку, вминая деревья в землю словно огромным катком. «Кстати, многие из нас желали бы познакомиться с вами». Архонт поставил пустой бокал на столик, и он снова наполнился вином. «Да, вот я невежа, не желаете ли вина? Это у меня коллекционный арубис 380 года». «Благодарю, но если можно, попозже». Алексей ткнул мгновенно удлинившимся мечом, и тварь, засевшая в кустах, заверещала, насаженная словно на вертел. А через пару минут они вылетели на разрушенную площадку, над которой нависла арка демонического портала высотой 5 метров. Тут уже рубились два десятка магов разной силы, сметая все демоническое воинство, прущее сквозь портал. Пять женщин и полтора десятка мужчин, одетых как попало, а кое-кто даже совсем не одетый, как, например, женщина в легком шелковом халате на голое тело, быстро превращающимся в грязную тряпку. До прямого контакта дело не доходило, но Алексей пару раз срубил наиболее шустрых тварей, успевших подобраться к магам на расстоянии броска. С приближением Архонта стало куда веселее, так как он своей силой просто вбивал тварей обратно в портал, причем превращая попутно в фарш. Несколько раз маги, улучив момент, отправляли в чужое пространство сложные магемы массовой смерти. И на какое-то время воцарялась тишина. Но домен хаоса был настолько велик, что твари, живущие в нем, могли заполнить всю планету сплошным ковром. А после открытия портала запах энергии эфира, который так не хватало в их мире, начал распространяться по всему домену, вызывая у тварей неутолимую жажду. Пока маги перемалывали демонское войско, десяток других магов занялся, наконец, деструкцией портала. На спекшемся от жара песке рисовалась какая-то сложная фигура, сыпались ингредиенты и вообще шла интенсивная деятельность, смысла которой Широков не понимал и не мог понять в силу нехватки образования. Тут его отвлекло то, что через портал вылетели несколько переломанных тел демонов, и раздался пока еще не громкий, но быстро нарастающий рев. Ну, пошла Гарри с печки. Архонт Гиру Тавар встал, развеяв и кресло, и столик, и как-то разом оказавшись в темно-синих доспехах и с длинным двуручным мечом в руках. «Всем не имеющим боевой эпостаси покинуть площадку!» Негромко произнес он, и большинство магов отошло на самый край. А перед порталом выстроились четверо магов и Алексей, который и не собирался никуда уходить. Малыш, а ты что тут забыл? Одна из женщин по виду юная девушка лет двадцати, в таком же, как у Архонта, полном доспехе зеленого уровня, но не с мечом, а с копьем в руках, обернулась в сторону Алексея. А потом взгляд ее упал на светящийся золотым сишас. О, насчет малыша я, кажется, сильно поторопилась. Но все равно. Она провела пальцами по длинным светлым волосам, и они мгновенно ужались в короткую прическу, а голова скрылась под металлом глухого шлема. «Не лезь в кучу!» «Правда, не лезь!» — Архонт кивнул и тоже сделал жест, после которого на его голове возник шлем. Демон уровня повелителя огня. Это тебе не шутки. У него в базисе сто сорок тысяч эрс, а у меня, например, всего пять тысяч. А у меня две. Со вздохом добавила женщина. А у тебя всего пятьдесят эрс. Глухо произнес мечник валом доспехи. Меч у тебя, конечно, фантастически хорош, но здесь это роли не играет. Посмотрим. Алексей встряхнул головой и неожиданно рассмеялся. «Посмотрим!» — рассмеялся Ашерах, поглотивший столько демонической сути, что давно уже перешел на третий круг слияния, и тело Алексея стало покрываться пластинами темно-серого доспеха, блестевшего словно матовое зеркало. Копейщица только раскрыла рот, чтобы что-то сказать, причем едва ли приличное, как арка портала дрогнула, и сначала появилась огромная нога, в чем-то вроде сапога и кожаной штанине, затем правая рука по плечо, опершаяся о землю толстым, большим, полуметра толщиной и длиной больше пяти метров, бревном. И через секунду появилась голова в глухом шлеме, похожем на ведро, но только покрытым наздреватой черной субстанцией. Еще через десяток секунд повелитель огня пролез через арку и встал, оказавшись вполне человекоподобным мужчиной, только ростом восемь 8 метров и соответствующими пропорциями тела. Одет демон был в материал, похожий на кожу. Штаны, куртку, наборный металлический пояс, на котором висел совершенно монструозный нож и в левой руке что-то вроде щита. Панцирь какого-то животного с парой петель для руки. Всё это время, пока демон вылезал из портала, его обстреливали со всех сторон маги, но совершенно безрезультатно, потому что им не удалось даже повредить одежду. Первый вступил в бой копейщица, довольно удачно ткнув остриём в колено демона, и тот, взрывев, взмахнул своим бревном, которое мгновенно удлинилось, тоже превратившись в копьё, а точнее в алебарду с длинным листовидным лезвием на конце и женщина едва увернулась от удара, глубоко вспоровшего землю. Двигались маги слаженно, словно конвейер, нанося пусть и неглубокие, но множественные раны. Кровь у демона останавливалась довольно быстро, но всё равно её уже натекло столько, что каждый его шаг разбрызгивал тёмно-фиолетовую жидкость по сторонам. Помня завет «не лезть в свалку», Алексей сдвинулся вправо, обходя демона — и в какой-то момент, практически синхронно с Ашерахом, они выдохнули. Да. И Широков ударил мечом снизу вверх, подсекая далеко выставленную вперед левую руку демона, в которой он держал щит, и пуская вдоль по клинку плетение «Улия -грасс». Тупая, но очень эффективная магема утилизации мусора. Кончик Сишаса глубоко вспорол демоническую плоть, и от места разреза пошел густой дым, а демон взревел так громко, что люди вокруг даже присели от неожиданности. А Алексей, не прерывая движения, бросил тело вверх левитацией и, отбив мечом удар алебарды, скользнул лезвием вдоль древка. И, наваливаясь всем телом, вогнал Сишас по самую рукоять в шею демона, встав ему на плечи. Тот с трудом повернул голову в сторону Алексея и совершенно неверяще сфокусировал взгляд на его лице, как-то вытянулся вверх и осел, словно мешок, уставясь мертвым взглядом в пространство. «Дай, дай хозяин!» «Да Господь с тобой! Жри на здоровье!» Только, что только Сишас тогда не узнал, потому что в этот раз поглощение сути ударило и по Алексею со всей силы. К счастью, инстинкт бойца не подвел, и он не выронил меч, который, защищая хозяина, все излишки силы отзеркалил обратно в тело повелителя, напитывая улья-грас совершенно запредельным количеством силы. Но это был не просто хаосит, а глава домена, на которого смыкались нити жизней существ обратной области и в доли секунды их всех смело в небытие магическим узором уничтожения мусора. Напитано почти всей мощью владыки Дамена. Удар некротического вихря был так силен, что так или иначе перекрутил соседние территории и на долгие тысячелетия некогда процветающую область заполнил энергией смерти от края и до края. Висящая в воздухе фигура Алексея окуталась плотной золотистой дымкой, и вспыхнуло так ярко, что на мгновение перекрасило небо и облака в цвет золота. Но самому Алексею было не до красот. Его выворачивало и крутило, словно в мясорубке, а в голове словно непрерывно взрывали фейерверк, потому что в глазах стояли вспышки света, а в ушах — непрерывный рёв. На этом фоне облако посмертий даже через мембрану между мирами накатывалось словно цунами, и через мгновение обрушилась на Алексея. Но спасительное забытие все никак не приходило. Полтора триллиона смертей демонического анклава могли бы уничтожить его как личность, имея он хоть каплю крови от созданий хаоса или находись внутри домена. Но по нему прямо ударило лишь то, что успело просочиться на Орелар и здесь сдохнуть, когда умер их повелитель и владыка. Тоже немало, но, учитывая мгновенную помощь архонта и меча, Алексей даже не потерял сознание, оказавшись после отката в полном раздрае чувств, эмоций и физического состояния. А Шерах, все еще не чувствуя безопасности для хозяина, не стал убирать доспехи. И Алексей, с трудом волочивший ноги, так и сел, привалившись к дереву, в серый, чуть опалённой броне и с мечом, на которой он опёр руки и голову, словно на посох. К нему подходили какие-то люди, что-то говорили, но стоило им пересечь какую-то границу, как меч вспыхивал тревожным алым светом, и люди отступали. И только когда прибыл Сарганаи, которого Ашерах знал, Алексея напоили вином из подсунутой архонтом шфляги и, создав портал прямо на полигоне, архимагистр переместил Широкова домой. Но если для Алексея все уже кончилось, то для руководства Академии и магов Великого Круга все только начиналось. Все, что осталось от Телора Сэго, не поместилось бы даже в маленькую пробирку, поэтому его даже не стали судить заочно, а просто оформили документы как на дезертира с поля боя и отправили в архив. Его учеников разобрали по другим наставникам, а лабораторию после описи и очистки перевели в категорию свободных помещений. Но какого-то результата покойный маг все же добился, поскольку демонической плоти на острове стало так много, что хоть открывай консервный завод. Правда, пока демоны расползлись по острову, они успели наделать дел, но в целом все обошлось куда меньшей кровью, чем можно было рассчитывать. Всего пять погибших. Для такого мощного прорыва было ничто, да и ущерб для Академии был совершенно ничтожный. Тем не менее, вся Академия с жаром и энтузиазмом ринулась искать виноватых. Они бы точно так же стали бы награждать непричастных, но, ко всеобщему огорчению, из десятка камер, установленных в этом месте, Работали целых семь, что дало возможность смонтировать фильм «Демонический прорыв в Академию» 1671 год. От начала до конца, в высоком разрешении и местами с распараллеливанием камер, когда можно было посмотреть происходящее с нескольких точек. И ни на одной из них не было видно ни чиновников, ни дирекции Академии, ни даже охранников, что просто невозможно огорчало всех вышеперечисленных. Зато надувались от гордости генеральный штаб и командование армии, так как генерал Роков в первых рядах лучших магов Академии смотрелся ну, очень внушительно. И по всему случаю всех четверых наградили орденом за помощь армии в бою что было, конечно, очень сильной натяжкой. Но маги не возражали, приняв награду со скромностью настоящих героев и юмором присущим магам.